религия, государственное устройство, искусство и гражданская жизнь в Древнем Египте. Если принять во внимание массу религиозных изображений на памятниках, бесчисленное множество встречаемых на них фигур богов и священных животных, и рассуждения о религиозных предметах, постоянно попадающиеся в древних египетских рукописях, то можно смело заключить, что древние египтяне были народ благочестивый, который, следуя внутреннему увлечению, старался при всяком случае выражать свою благодарность и свое благоволение к Богу, как высшей неземной силе и творческому началу всего существующего, как отцу отцов и матери матерей. Хотя Бог этот непостижим в своем существе, един и неизменяем, однако Он, говорится в одной египетской книге мертвых, то есть в собрании молитв, составлявшим непременную принадлежность каждой мумии при ее погребении, создает свои собственные члены, которые сами – суть боги. Таких второстепенных богов было множество. Но все божества, переходя попеременно друг в друга, сливались в высшем божестве. Одним из главных был Фта в Мемфисе. В его храме находился священный бык Апис. Этот бык должен был быть черного цвета, иметь на лбу белое треугольное пятно, белые пятна на спине, изображающие летящего коршуна или орла, что, впрочем, нередко существовало лишь в воображении жрецов. Нарост под языком в виде священного жука, бога Фта, и двуцветные полосы на хвосте. Жрецы Аписа воздавали ему божеские почести. В Воне Гелиополисе поклонялись преимущественно богу Солнца Ра, филах и оазисе Сиве, Амону с бараньей головой, в Саисе – богине Нефе и так далее Среди высших богов любимейшими были Осирис и супруга его Исида. У них был сын Гор. Бог зла Тифон убил Осириса и рассек его на части. Исида отыскала их, соединила и похоронила. Гор, мстя за отца, убил Тифона, а Осирис был воскрешен Исидой. Символическое значение этого мифа объясняется следующим образом. Когда уровень Нила начинал понижаться, изнойные ветры, дувшие с юга, вытесняли прохладный северный ветер, а дневной жар полил землю, вот время, когда Тифон убивал Осириса. В эту пору египтяне оплакивали исчезновение плодов и высылали к богам мольбы о том, чтобы вместо исчезнувших плодов вырастали новые. Затем, когда заканчивался посев, египтяне погребали Осириса. Когда же Египет снова оплодотворялся наводнением Нила, когда солнце сияло в новом блеске, когда начинали вырастать новые плоды, то рожденный около зимнего поворота солнца гор вырастал и побеждал Тифона. Сын Осириса, мстящий за отца, изображал собой обновленную силу солнца, возродившую жизнь природы и новые благодеяния года. В этом мифе этически изображена вечная борьба между добром и злом доброе начало это для египтян нил приносящий им благодать и пищу а злое знойный ветер пустыни таким образом осирис является мужской силой природы распространяющей жизнь и развивающей растительность богом солнца и нила исида же олицетворяет силу женскую рождающую из себя все живое оплодотворяемую и плодоносную землю. Некоторые боги, по понятиям египтян, являлись в образе известных животных, сообщая их телам частицу своей божественности, то есть воплощаясь в них. Так, например, бык Апис назывался душой Осириса. Другими священными животными были цапля, ежегодно возвещавшие своим возвращением новое оплодотворение земли и потому посвященное в Гелиополисе Осирису затем копчик, кошка, крокодил и прочие. Вера в бессмертие души у египтян была всеобщая, и они полагали, что человек, умирая телесно, тем самым преображался в божественное существо. Но и тело, по верованию их, эту земную оболочку человека, необходимо было искусственно предохранять от тления и разрушения. Вот почему они так заботились о том, чтобы тела умерших были недоступны разложению и находили вечное успокоение в безопасных, неразрушимых усыпальницах. Подобно животным и люди являлись воплощением божества. Понятное дело, что это в особенности относилось к царям, в которых египтяне видели божественные существа. Фараоны, как показывает самое имя их, Ра-Фра, то есть сын Ра, считались представителями богов на земле, даже самими богами, поэтому им воздавались божеские почести. Так, например, надпись на одной колонии в честь царя Хафра называет его «добрым богом и господином». Царская власть в Египте была деспотическая, неограниченная. До какой степени египетские цари позволяли себе истощать силы своих подданных, показывает один взгляд на гигантские памятники, о которых мы говорили выше. Даже жрецы должны были преклоняться перед царем. Он мог, не обращаясь к жрецам, взывать к богам, приносить им жертвы, посвящал храмы. Короче говоря, царь не только стоял во главе государства, но в качестве высшего духовного руководителя являлся и верховным жрецом своего народа. Единственным стеснением для него были церковные законы жрецов, содержавшие в себе для царя, как для первого лица страны, Самые точные и подробные постановления относительно его частной жизни – пищи, питья, одежды, прогулок, омовений и так далее После смерти царя по нем, как по описи назначался 70-дневный национальный траур, пока на престол не вступал сын умершего государя. Впрочем, порядок престола наследия нередко нарушался узурпацией, насильственным захватом власти. В Египте были два главных сословия – касты – жрецов и воинов, и три второстепенных – земледельцев, ремесленников и пастухов. Геродут упоминает еще о кастах торговцев, толмачей и корабельщиков. Так как браки между членами второстепенных сословий и рабочими классами народа не были запрещены, то наименование трех последних сословий кастами не может иметь места. Члены военной касты со своими семействами владели земельными участками, пользование которыми предоставлялось им взамен жалования. Оружие же они получали из казенных складов. Число воинов при общем призыве доходило при Рамзесе II до 500 тысяч человек, составлявших обученное войско. Каста жрецов была самой уважаемой. Для того, чтобы жрецы могли вполне посвящать себя своему священнослужительскому призванию и своей святой жизни, для которой существовали строгие постановления относительно чистоты и пищи, им назначались богатые доходы хлебом, вином и жертвенными животными. Кроме своего религиозного назначения, они являлись исключительными представителями образования. Египет обязан жрецам устройством и развитием своего богослужения и религиозных понятий, составлением и изданием законов, письменностью, науками и искусствами. В качестве людей, образованных и искусственных в письме, они предпочтительно перед другими занимали при царях разные должности, как по административной, так и по судебной части. Кроме того, жрецы занимались астрономией, так как египтянам больше чем какому-либо другому народу необходимо было наблюдать за ходом небесных светил которые смотря по своему положению на небе по своему появлению и исчезновению служили верными указателями для главного занятия египтян земледелия по этим наблюдениям жрецы рассчитывали время приближения разлива нила наивысшего уровня и увод и начала их убыли нельзя также не обратить внимание на участие жрецов в качестве руководителей в создании и произведении искусства, в особенности зодчества. В самом деле, можно полагать, что проекты и рисунки зданий, служивших преимущественно религиозным целям, то есть храмов, усыпальниц, пирамид и обелисков, и скульптурные изображения и живопись на них, принадлежали жрецам, которые одни обладали необходимыми познаниями. При этом следует отметить, что в двух последних искусствах египтяне оставили лишь грубые произведения, лишенные гармонии и изящества. Меньше всего удавались им изображения человеческих фигур, имевшие неподвижный и лишенный всякой приятности вид. Что в особенности поражают своими исполинскими размерами, так это так называемые сфинксы. Они представляют собой львиные фигуры с человеческими, бараньими или истребинными головами, являются символическими изображениями царей и богов, в особенности бога Ра. Заслуживают также внимания и упомянутые уже обелиски – четырехугольные остроконечные колонны, состоявшие из одной цельной гранитной массы и воздвигавшиеся у входов храмы в память их строителей или жертвователей на их украшения. На всех этих зданиях находятся изображения и надписи, объясняющие всю жизнь египтян – Письмо у них было иероглифическое или изобразительное. Например, четырехугольник в этом письме означает дом. Две волнистые черты – воду. Четырехугольник с изображением божества – храм. Образно обозначались также разные виды деятельности или состояния. Например, открывание чего-либо дверью, путешествие шагающей птицей, битва – Во вооруженную копьем и щитом рукой жажда знаком воды и бегущим по ней теленком голод рукой направленный в рот понятия обозначались символическими изображениями например могущество поднятым бичом истина страусовым пером, который остается неизменяемым защита летающим коршуном и так далее Большим шагом вперед в этой системе письмен было присоединение к ней звуковых изображений, так называемых фонетических иероглифов. Звук «А» обозначался изображением орла, по-египетски «Аспе», или тростника, по-египетски «Ак». Таким образом, произошло смешанное письмо, состоявшее из настоящих иероглифов и простых звуковых изображений. Оно постепенно совершенствовалось, и в нем были допущены сокращения. В сокращенном виде эта письменная система носит название «иеротической». В свою очередь, иеротическая система для ежедневного обихода была сокращена и в таком виде носила название «дематической». Несмотря на все свои усовершенствования и сокращения, письмо это долго оставалось трудным и непонятным для чтения и до начала XIX века противилось всем попыткам найти ключ к нему. Только англичанину Юнгу и французу Шамполеону удалось в 1812 году разобрать найденную французским артиллерийским офицером Буссаром надпись, состоявшую из тройного письма – иерографического, дематического и греческого. Немецкий ученый Лепсиус продолжил их изыскания и с этих пор изучение этих письмен сделало такие успехи, что в настоящее время надписи на египетских памятниках и остатки литературы на папирусах, книги мертвых, священные книги жрецов, рассуждения о геометрии, медицине и астрономии разбираются учеными с такой же точностью, как произведения, например, Цицерона и Тита Ливия. В заключении скажем еще несколько слов об общественной жизни египтян. Само собой разумеется, что они с особенным усердием занимались земледелием и скотоводством, но и охота не была у них в пренебрежении. Была развита у египтян и промышленность. Памятники свидетельствуют о существовании у них всех родов ремесленной деятельности, преимущественно от качества. В древности египетские льняные и шерстяные ткани пользовались громкой известностью. Равным образом египтяне славились производством стекла и выделкой кожи, а также строительными работами. Жилища богатых людей украшались роскошной мебелью, галереями и террасами и окружались тенистыми аллеями и прекрасными цветниками. Их одежда отличалась простотой, но вместе с тем и вкусом. Простой народ носил только льняную рубаху и поверх нее шерстяной плащ. Женщины не вели, как в общей на Востоке, затворнической жизни – а могли являться свободны везде и даже торговать на рынках. Была значительно развита общественная жизнь. В могильных склепах встречаются изображения мужчин, которых вносят на носилках в общество, а также изображения женщин и мужчин, находящихся в одном зале. Умеренность в пище и питье не принадлежала, по-видимому, к числу их добродетелей – На этих изображениях не только мужчины, но и женщины извергают назад излишне съеденное и выпитое, а других слуги несут на руках домой. Главным основанием правосудия было пресечение преступнику способов вторичного преступления. Так, например, фальшивомонетчики наказывались лишением обеих рук, а виновные в выдаче государственных тайн – лишением языка. Подделывателю документов или мер и весов отрубали одну руку. Решению дел обычно предшествовало письменное производство. Жалоба и ответ на нее, возражения на этот ответ и новое опровержение жалобы подавались письменно. Договоры и условия о купле, продаже, залоговые обязательства и тому подобное излагались необыкновенно точно и подробно и скреплялись подписями многих свидетелей. Проценты не должны были превышать сумму капитала, рабство за долги, как у древних римлян, не существовало. Умерщение раба наказывалось смертью наравне с убийством египтянина. То же наказание угрожало и клятво преступнику. Тот, кто не запятнал себя ни одним из этих тяжких преступлений, после смерти мог спокойно ожидать приговора 32 судей мертвых, среди которых восседал на троне Осирис. Соединившись с Осирисом, душа умершего быстро пролетала через небесные обители И на полях Аалу присутствовала при таинственном возделывании священной Нивы. После этого для нее занималась заря вечного блаженства, она присоединялась к сонму богов и вместе с ними словословила «всесовершенное существо».